Севдоним раскрылся. Осенью 1877 года состоялся конгресс интернационала в бельгийском городе Вервье. Сразу вслед за ним международный социалистический конгресс он проходил в Генте, другом городе Бельгии, где Кропоткин побывал еще в 1872 году, возвращаясь из Швейцарии в Россию. Он принял участие в обоих собраниях под именем Левашова. В Генте разгорелась борьба федералистов Юры против стремления социал-демократического крыла, которым возгнал на Конгрессе Вильгельм Либных, объединить рабочие организации вокруг одного центра. Хотя юрцев было всего 9 человек, им удалось помешать принятию проекта централизованного управления рабочим движением в значительной степени Благодаря поткину избранному секретарем Конгресса. Здесь впервые на международном уровне, Проявились блестящие способности Кропоткина как оратора, сумевшего логикой и страстностью своих выступлений убедить многих в целесообразности сохранения самостоятельности Юрской Федерации. Еще не завершился Конгресс, а Петру Алексеевичу пришлось срочно покинуть Гент по настоятельному требованию товарищей социалистов. Дело в том, что бельгийская полиция каким-то образом узнала, что под именем Левашова скрывается беглый государственный преступник, нясь Кропоткин. Правда, арестовать его хотели лишь за нарушение права регистрации в гостинице. Но стоит попасть в руки полиции, как наверняка вспет и прежнее дело. Россия потребует выдачи. В этот день друзья даже не пустили его с митинга в гостиницу. А окружив тесной толпой, рабочие привели Кропоткина на квартиру одного социал-демократа, у которого потребовало переночевать, он принял русского анархиста по-братски, а утром поезд уже вез его в Англию, который таким образом вторично спасала его. Выбывание в Лондоне нужно было использовать, и Кропоткин целые дни проводит в библиотеке Британского музея, изучая имевшиеся там материалы по Великой Фатусской революции, который необычайно зарисовался, желая понять, как начинается революция, проверить свою догадку, что именно достижение естественных наук столкнули к бурному развитию революционного процесса, что анархическая тенденция играла в французской революции, как и всякой другой, важную роль. Эта работа продлится потом и займет не один год, а сейчас он не может долго сидеть на месте, над книгами и рукописями, душа рвется к живому телу. Петр Алексеевич едет в Париж, где после разгрома коммуны началось постепенное пробуждение социальной активности рабочих. Ему казалось, что он возвращается в славные времена кружка чайковцев. И вместе с бакунистами Жюлем Гедом и Андреа Коста, которые впоследствии идут в стан марксистов, он пытается организовать первые цитические группы. Сначала это были беседы где-нибудь в кафе, куда собиралось по 5-6 рабочих. Затем те шли к новым к несколько дней на митинг приходило несколько десятков, а то около сотни человек. Не так уж много, но ведь это самое начало. В марте 1808 года на первые поминки коммуны собралось не более 100 человек, а через два года, когда в Париж вернулись освобожденные по амнистии коммунары, все население города вышло на улицы их восторженно приветствовать. Из встр всех встреч той весной Кропоткину особенно запомнился визит к Ивану Сергеевичу Тургеневу, уже давно жившему во Франции. Тургенев сказал Лаврову, что хотел бы отпраздновать по русскому обычаю удачный побег князя-революционера и царской тюрьмы. Кропоткин пришел к любимому существенности писателю и был принят с исключительным радушием. Переступить порог квартиры Тургенева было для Кропоткина величайшим счастьем. Он восторгался стилем, художественной стройностью тургеневских произведений, которые сравнивал с музыкой Бетховена. Но больше всего В творчестве Тургенева Кропоткин ценил необычайную привлекательность женских образов. Вот его признание. «Повесть Тургенева накануне определила с лет мое отношение к женщине, и если мне выпадало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо, этим я обязан Тургеневу». У Тургенева обсуждались новости из России. Процесс 193 важнейший из них – Всеобщее восхищение вызвало речь на суде и поэта Мышкина, многократно прерывавшегося поседательствующим. Она, кстати, выбивала в себя много из написанного Кропоткиным программы качековцев. Тургенев расспрашивал о Мышкине. Я хотел бы узнать все касающееся его. Вот человек, не малейший седа Ганетовщины. Тургенев предчувствовал появление в русской жизни совершенно нового типа интеллигента-революционера и, видимо, присматривался к своим собеседникам. Клаврову и Карпоткину. Однажды он предложил ему пойти вместе в мастерскую скульптуры Марка Антокольского и особенно рекомендовал посмотреть только что завершившую завершенную работу «Христос перед народом». Скульптура Карпоткина потрясла. Необыкновенная грусть в лице в сочетании с огромной внутренней силой во всей фигуре Христа. Он казался похожим на связанного веревками здорового крепкого крестьянина. Антокольский не сразу понял, Зачем Тургенев попросил принести лестницу? А тот считал, что революционеру нужно видеть творение гениального скульптора именно сверху. И действительно, с высоты Кропоткин понял всю умственную мощь этого Христа, его глубокое презрение к глупости и вопиющей толпы, его ненависть к плачам. Он очень многое понял для себя, взглянув на работу Антокольского так, как советовал Тургенев. Той же весной, когда Кропоткин уехал из Парижа снова в Швейцарию, он... встретился своей будущей женой. Это была студентка-биолог Женевского университета Софья Ананева-Рабинович, приехавшая учиться из далекого сибирского города Томска, где прошло ее детство и юность. Хотя родилась она в Киеве, но отец ее был сослан в Сибирь. В 17 лет Софья ушла из дома и отправилась в Швейцарию учиться. Так поступали в то время десятки девушек России, не имеющих возможности получить университетское образование на родине. И вот однажды ей предложили помочь одному русскому мигранту, в переводе из испанского. Этим русским оказался Кропоткин. Сыму другу Полю Рабену Кропоткин сообщил. «Я встретился в Женеве с одной русской женщиной, молодой, тихой, доброй, с одним из тех удивительных характеров, которые после суровой молодости становятся еще чище. Они в встретились весной, а 8 октября 1808 года поженились.